Глава десятая. Появившись в игре, я первым делом разведал обстановку. Все горгульи на месте, стоят себе каменными изваяниями. Аштара нигде не видно. Вот и хорошо, это я удачно зашел. Решив не терять времени, сменил облик на этого самого Аштара и бодрым шагом отправился к горгулям. Добравшись до них, решил проверить, признают ли они меня под личиной. Ткнул пальцем в ближайшую горгулью и приказал. «Взлети!» Монстр сменил свою каменную форму на обычную и незамедлительно взлетел вверх, зависнув в метре над остальными, усиленно работая крыльями. «Сядь обратно!» Горгулья вернулась на свое место, переступила с ноги на ногу и, подняв крылья вверх, окаменела. «Отлично! Эти голуби считают меня своим командиром, чего я, собственно, и добивался» так что, сверившись с направлением по квесту, пошел к горгулье — осколку амулета. На месте прикинул, сколько нужно горгулей, чтобы поднять меня до уступа. Тело Аштара здоровое, так что нужно как минимум две, а лучше вообще четыре птички. Все равно, если будет больше, то они не смогут лететь рядом, будут мешать друг другу. И откнул пальцем в амулетную горгулью. — Ты! — Еще ткнул в три ближайших рядом. «Ты, ты, ты! Берите меня за руки и за ноги и летим в том направлении!» Я указал в сторону расщелины. Хорошо, что горгульи, похоже, не обладают интеллектом и не владеют речью, а то было бы тяжело объяснить подобный идиотский приказ здравомыслящему NPC. Горгульи отмерли и, схватив меня за руки и за ноги, взлетели. «Хм...» Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал себя квадрокоптером? Думаю, нет, а вот я почувствовал. Самым дешевым китайским коптером. Горгульи махали крыльями совершенно несогласованно и болтало меня так, что если бы это не была виртуальность, у меня бы стошнило. Кое-как, дотянув до уступа, я приказал. Отпускайте! Мой полет был красивым, но недолгим. А в его завершении я ударился плашмя верхней частью тела об уступ, и даже подставленные руки не помогли самортизировать. Затем ноги потянули меня вниз, а поскольку я не нашел за что ухватиться, то и все остальное тело последовало за ними. Получено 484 урона. Глядя на зависших над головой гергулей, я подумал, что вышло не очень удачно. «Летите сюда!» Второй заход вышел лучше. Я приказал горгульям отпустить сначала ноги и, приняв вертикальное положение, плавно опустился на уступ. Две горгульи меня не тянули по весу, так что вышло прекрасно. Затем я сверился с квестовым направлением и, указав на нужную горгулью, скомандовал. — Ты! Лезь в расщелину! Остальные свободны! Горгулья безропотно полетела, куда ей указали, а я полез следом. От удаляющихся трех горгулий послышалось приглушенная «Что с нашим хозяином?» Не, «Не знаю». «Вот же...» «Стыдобата какая!» «Оказывается, горгульи вполне себе разумны, просто неразговорчивы!» «Хотя это же очевидно было с самого начала. Каким образом неразумное существо может выполнять сложные приказы?» «Правильно, никак!» «Только что-нибудь простое вроде сидеть, ко мне, фас и подобное!» Эти же полетели за Аштаром, когда тот назвал Центурии по номерам. Пока я сгорал от стыда, пробираясь по расщелине, мои неудачи на этом не закончились. Я застрял. Мне было тесновато и в обличии старшего Мериноса. А уж в облике Аштара я себя почувствовал винепухом в норе кролика. Чем сильнее я пытался пролезть, тем сильнее застревал. И в конце концов замер так, что не мог дернуться ни вперед, ни назад. «Это что же мне теперь два дня тут торчать, пока я не смогу превратиться в старшего Мериноса? А что будет с Гаргульей в это время? Может, ее прибьет, кто и заберет осколок? Ну или когда я исчезну при выходе из игры, она уйдет обратно к своим через освободившуюся расщелину? Ну уж нет». «Эй, как там тебя, Гаргулья? Иди сюда!» В расщелину заглянула голова Гаргульи, затем она зашла уже целиком. Я протянул ей руку и приказал. «Тяни!» Горгулья схватила ее своими лапами и стала тянуть на себя. Я с большим скрипом, обдирая кожу и теряя ХП, протиснулся таки в супермаркет в Ларгриме. Горгулья стояла молча, а я потихоньку регенерировал рядом. Блин, чувствую себя погано. Но за все время я не придумал ничего лучшего, чем достать осколок напрямую из горгульи. Я, конечно, мог бы ее просто убить, Но кто мне гарантирует тогда, что после смерти этот осколок окажется в луте, а не исчезнет вместе с телом? Правильно, никто. Так что извини, псиродактиль, но придется тебя резать без наркоза. И хоть я понимаю, что это моб, но все равно как-то не по себе. Я посмотрел на свою лапу, на каждом пальце которой было по длинному острейшему когтю. Затем перевел взгляд на горгулью, сверился еще раз с квестовым направлением и, наконец, решившись, вогнал горгулье в живот свою когтистую лапу. Почти сразу я нащупал что-то твердое и схватил его. Тут же шкала здоровья Гаргульи просела процентов на пять и окрасилась красным вражеским цветом. Крылатая завизжала ультразвуком и обратилась в камень, а ее полоска здоровья при этом медленно поползла вправо. «А, то есть они в таком состоянии регенерируют. М -м, интересно. Я попытался вытащить свою руку, но каменное тело ее не выпускало». Пришлось экипировать в левую руку вгоняющего в ад и бить по ее каменному телу. Первым же ударом я отколол Гаргулье руку, вторым выбил большой кусок из торса, а на пятый снес начисто всю верхнюю часть статуи и смог достать свою руку. Здоровье Гаргулье опустилось до единички и застыло, а сам лайфбар приобрел нейтральный белый цвет. Затем я перевел взгляд на свой зажатый кулак и раскрыл ладонь. Осколок оказался именно тем, что нужно. Это был осколок амулета. Да уж, я не представляю, что нужно сделать, чтобы достать третью часть. Первая часть досталась непросто, так как Грок был очень непростым боссом. Чтобы получить второй, по идее, нужно было перебить весь легион. Что же понадобится делать для третьего? Перебить всю армию Инферна? Убрав осколок в мешок инвентаря, я перевел взгляд на Гаргулю. Здоровье еще висело на 1%. Что ж, если сможешь срегенерировать, обещаю, убивать не стану. Итак, все сделано и даже без особых эксцессов, разве что настроение поганое из-за Гаргульи. Вот только теперь опять придется выходить из игры на два дня. Не переться же мне в облике Аштара во Вларгрим. Крайне неудобно, что смену обличия можно делать только раз в два дня. Хотя, с другой стороны, зажрался ты, Саня. Спокойно себе разгуливаешь по инферно, кося под местных, еще и за два дня выполнил квест, который неизвестно сколько и вообще как пришлось бы выполнять без обличия Аштары. Воевать с целым легионом штука напряжная, мягко говоря. Ладно, есть мне чем еще заняться тут в легенде. Пара часов ушло на нарезку видео, монтаж и отправку себе на компьютер. Выйдя из игры, прошел на кухню, не забыв по дороге посетить туалет и ванную. Затем, забравшись с ногами на стул, поставил чайник. Пока тот закипал, насыпал в чашку ложку растворимого кофе, сахара и немного сливок. И тут звурчал живот. Придется вставать. В микроволновку отправился с шашлык, а салатики с овощами прямо в контейнерах заняли место на столе. Уплетая за обе щеки остатки былого застолья, включил кухонный ноутбук и залез на свою страничку YouTube. Ну как свою, по сути, ей занимается Иван вообще-то, а я так контент поставляю. Пока что там было одно единственное видео на канале. Легенда. Обзор Инферно. Legend. Review of Inferno. 7 524 505 просмотров. И оно уже имело 7,5 миллионов просмотров, 40 тысяч лайков и 10 тысяч дизлайков. Блин, а дизлайки-то откуда? К тому же в таком количестве. Самым популярным комментарием с тремя тысячами лайков было «Спасибо за контент, где взять такой же?» от человека с ником Боров. В комментариях к этому комментарию также спрашивали, как им побегать в Инферно. Извините, ребятки, пока по идее никак. Также в топе был лаконичный комментарий от Стефониус. Фейк. С четырьмя сотнями лайков. Сам ты фейк. Я начал писать ответ, что видео ни разу не фейк, но вовремя остановился. Если начать интернет-срач, то можно зависнуть в комментах не на двое суток, а на всю неделю. Утрирую, конечно, но интернет-срач — дело совершенно неблагодарное. О, да тут и так есть ответ прямо почти точь-в-точь, точь, как я хотел написать. От Templar Аудитор С семью с половиной сотнями лайков. Хм... Только я хотел без мата обойтись, да и упоминание близких тоже, наверное, лишнее, тем более в таком извращенном ключе. Ну да ладно. Почитав еще с полчаса комментарии и поставив с полсотни лайков, сам при этом в дискуссию не вступал. Поддержал морально, так сказать, своих сторонников, которых, к счастью, было большинство. При этом я не переставал постоянно обновлять видео, любуясь, насколько увеличилось число просмотров и насколько больше стало лайков. Не ожидал, что это так затягивает. Думал, мне будет все равно, а нет. Невероятные цифры просмотров отдавались приятным ощущениям внутри и пробуждали какое-то странное чувство азарта. Насильно заставив себя оторваться от экрана ноутбука, решил заняться чем-нибудь полезным в эти два дня. Решить-то решил, но первым делом позвонил Ивану. Через пару гудков в трубке раздалось «Алло». Я не стал ходить вокруг да около и сразу озвучил цель своего звонка. Привет, Вань. Как смотришь на то, чтобы где-нибудь пересечься сегодня-завтра? Не, Сань, у жены у подруги свадьба, так что сегодня как раз на два дня и уезжаем. Праздновать. Понял, тогда отбой. Жене привет передавай. Передам. Кстати, видел сколько просмотров на твоих похождениях по Инферно? Ага, миллионы. Это, может, на полчаса в комментарии залип. Когда продолжение пришлёшь? Да вот сейчас и пришлю, как раз слепил следующую серию. Давай, жду. Ок. Удачи. Хорошо тебе повеселиться на свадьбе. Спасибо. И тебе удачи. Я положил трубку и посмотрел в окно. Полностью затянутое хмарью небо сыпало какой-то мелкой пылью, но обещало скоро выдать полноценный дождь. Ну, хоть погода радует. Вдруг вспомнилась фраза из художественного фильма «Константин». Я, мотнул головой, прочищая мысли, и, дойдя до компьютера, отправил Ивану нужный файл. Опять, что ли, забуриться в комментарии к моим похождениям в инферно? Ну нет, собрался уже заняться чем-то полезным, придется все-таки заниматься. Тем более, что Иван недоступен. В первый день сходил в качалку и выложился там по максимуму, пытаясь отрешиться от всех мыслей. А вечером бессмысленно залипал в разные видео на YouTube. На свой канал не заглядывал, хотя очень хотелось. Ничего. Нечего залезать сюда каждый день, а то войдет в привычку еще чехнуть над своими видео. Во второй день тоже зашел в тренажерный зал. Зачистил я сюда, на неделю уже в четвертый раз иду. Зато мышцы перестали болеть от молочной кислоты. Я ее разгоняю быстрее, чем она успевает скопиться. Делая очередной подход на тренажере, заметил в другом конце зала симпатичную девушку. Фигурка была точеная, но даже не это привлекло мое внимание. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. Где же я ее видел? Минуту или две пытался вспомнить, откуда я ее знаю. А вспомнив, даже не поверил сразу своим глазам. По-быстрому, обтеревшись полотенцем, тут же подошел к ней. «Привет! Зато вы больше покашники не бегают?» Девушка посмотрела на меня, как на идиота, явно не понимая, о чем речь. Я уже думал, что обознался, но затем ее лицо прояснилось, и она, улыбнувшись, ткнула в меня пальцем. «А, точно, ты же... гур-гур-гур...» Она покрутила пальчиком в воздухе. «Точнее, как-то по-другому, но я не запомнила». «Да, я гидраргиум». «О, это ж ртуть вроде, по химии». Я улыбнулся в ответ. «Она самая». Но тут моя знакомая, по легенде, наигранно состроила испуг на своем лице. «А ты что, следишь за мной?» «Да, прикинь, с первого дня», — воодушевленно начал я. «Сначала вычислил тебя по IP, взломал почту, по ней получил доступ к твоим соцсетям, нашел места, где ты работаешь, где живешь, где занимаешься спортом, и вот я тут». По мере продолжения моей речи, лицо девушки принимало все более удивленный вид, и под конец она на меня смотрела уже с откровенной опаской. Я не выдержал и рассмеялся. «Ты шучу, конечно. Просто это мой спортзал. У меня тут абонемент». Я не принялся, достал свой пропуск и показал ей. «Ну ты дурак. Я же почти поверила». Девушка ударила меня в плечо кулачком и тоже рассмеялась. Но вскоре резко остановилась. «Слушай, ты представляешь, насколько мало было шансов, что мы с тобой из одного города? И даже не просто из одного города, а еще и в одну и ту же тренажерку ходим». Я пожал плечами. Да, шанс на это, мягко говоря, был не очень большой. Это судьба. Я посмеялся очередной шутке. Ага, сам пошутил, сам посмеялся. Но она не разделила моего веселья, а посмотрела на меня задумчиво. Как-то оценивающе, что ли. И у меня щелкнуло где-то в мозгу. Все, попал ты, Саша. Хотя тут же отщелкнуло обратно. Сам решу, попал я или не попал. Мы поболтали еще пару минут и, обменявшись номерами телефонов, договорились быть на связи. Зайдя обратно в легенду, первым делом я посмотрел на обломки горгульи. Визуально статуя стала выше, чем когда я ее оставил в прошлый раз. Присмотрелся в лайфбар. Здоровье было на отметке в 24%. Определенно горгульи регенерирует. Аж от сердца отлегло немного. Не знаю, от чего я так беспокоюсь за эту горгулью, но совесть почему-то не дает выкинуть ее из головы. Убедившись, что птичка выздоравливает, я сменил личину на старшего Мериносы. Затем поднялся во Вларгрем и сразу достал оба осколка, чтобы посмотреть, куда теперь указывает квест. Да, направление изменилось. Теперь оно шло не под землю, а параллельно земле тянулось через всю пещеру и упиралось в ее стенку. Ну что ж, ориентир, куда мне двигать дальше, есть. Как выбраться из инферны я не придумал. Но хотя бы цель у меня появилась достойная. Однако цель целью, а руда сама себя не добудет. Посмотрев по карте, где находится первый, я пошел в его сторону. Он оказался аж в пещере с мериносами. Проходя мимо толпы этих самых мериносов, я немного напрягся. Однако они на меня не обратили ровным счетом никакого внимания. Вот и хорошо. Первый копался в щелях красного камня, как и многие, виденные мною ранее бесенята. «Первый!» — я гаркнул ему со спины. Тот подпрыгнул, развернулся и поклонился. «Здравствуйте, хозяин!» «Ты чем это тут занимаешься?» Я потыкал пальцем в щели на полу. Бес снова поклонился. «Питаюсь!» Хозяин не оставил нам пропитания, поэтому я выделял нам со вторым, а также бессинятым, время самостоятельный поиск еды. Половину времени мы ищем руду, а все остальное время ищем еду. Да уж, ничего не скажешь. Шикарный из меня командир получился. Даже не подумал про то, что моим орлам нужно что-то есть. А что вы там едите-то? Первый залез в щель, начал копаться там пальцами, и через минутку достал какой-то красный комок и показал мне. Я взял его в руки и всмотрелся в свойства. Помет каменного червя. Э. это что, какашка такая, что ли? На вид помет каменного червя на какашку был все-таки не похож. Просто кусочек красного камня. Нюхать я его благоразумно не стал. Не успел я ничего сказать бесу, как тот достал из щели еще что-то и также протянул мне. Прежде чем брать в руки, я сначала посмотрел свойства. Каменный уголь. Просто маленький кусочек черного каменного угля. «Блин, что за хрень вы тут едите?» «Разве бесы не плотоядные?» Я вернул первому помет, тут закинул его себе в рот вместе с углем и, не жуя, проглотил. Все ядные. Бесенята слишком слабы, чтобы охотиться на кого-то. Поэтому им и приходится искать еду в путях каменных червей. Ну, вообще логично. Если бы все тут были плотоядными, то рано или поздно пожрали бы друг друга. Кто-то просто обязан брать пищу из природы и ее преобразовывать в свою плоть. Видать, каменные черви, от которых тут весь камень в трещинах, жрут этот самый камень, затем перерабатывают его во что-то, усваиваемое бесенятами а те, в свою очередь, закусывают еще и углем и где-то в недрах своих пищевых реакторов преобразуют это все в свою плоть. Ну, а сами же с другими всеядными являются пищей для демонов покруче. Между тем я вернулся к первому. «Молодец! Хвалю за проявленную инициативу по поиску пропитания. Подтверждаешь звание лидера Бесенят!» Бес молча поклонился и продолжил. «За это время найдено большое количество рудных кочек... «И один родный выход. Хозяин желает осмотреть их?» «Да, давай, выдели мне пару бесенят. Пусть водят меня по всем местам». «Да, хозяин». Бес кивнул и помчался в сторону. Я же посмотрел по карте. Да, как я и думал, помчался в сторону, где было много точек моих бесенят. Через несколько минут привел двоих, которым я тут же скомандовал. «Ну, ведите». «Да, хозяина, мы водить». И помчались вперед. Я вздохнул и помчал за ними. Действительно, что-то я расходился. А на это, между прочим, время тратится. Нужно уже переходить на бег. Возле первой рудной кочки находились еще одни мои бесенята, и на них кто-то совершил нападение. Подбежал ближе, увидел картину, что нечто прозрачное с названием «лярва» над головой прицепилось к моему бесенку, и лайфбар того быстро проседает вниз». Я достал молот, размахнулся, но опустил его, не в состоянии выбрать момент для удара. Бесиненок крутился туда-сюда, размахивая лапами и пытаясь достать лярву. Я гаркнул изо всех сил. «А ну, стой!» Сработало. Бесиненок застыл на месте, и я воспользовался моментом, одним ударом убив лярву. Пока не поздно достал пустой камень души и использовал на ней. Тот вспыхнул красным и поменял название. Камень души. Одна из одной душ. Ловля душ — 0,1%. Наконец-то сработало. Перевел взгляд на чуть не отбросившего копыта в кои-то веки в прямом смысле, ведь нижние лапы заканчивались копытами, бисененка. Его лайфбар застыл на четверти жизни. Да уж, почти пообедали моим орлом. Но не вышла теперь лярва сама пищи моим бисенятам. Уха-ха-ха-ха! К столу! Два раза бессенятам повторять не пришлось. Тем мгновенно накинулись на пока еще не исчезнувшее тело и принялись его жрать. Зрелище, скажу я, нелицеприятное. Никакими манерами бесенята не обладали. Так что не достали спрятанные вилки с ножами, порубив прозрачную плоть лярвы хотя бы в тартар, ну или покромсав на карпаччо. Нет, жрали они как гиены. А когда закончили, сыты откинулись назад, выпирая вверх раздувшимися животами. «Вкусно!» <святый> — сыто рыгнул один бесенок. «С душой понялся бы вкуснее!» — возразил ему его коллега. «Да...» — мечтательно протянул первый, и оба умиротворенно замолкли, светя довольными мордами. «Ладно, пусть кайфуют». Я достал кирку и начал добычу железной руды из заказавшихся рядом трех рудных кочек. Затем отметил на карте месторождение и только тогда поднял своих бесенят. Подъем! Пошли дальше. Бесенеты завозились на земле, покоряхтели и, нехотя встали, восприняв мой приказ в самом прямом смысле: то есть прошагали вперед, медленно и в разбалочку. Да. Кормить бесенят не лучшая идея, если они тебе нужны для работы. Брать, что ли, с собой запасных, как раньше брали из заводных коней. Одни бессинята обожрались, оставил их переваривать, пошел дальше с другими. Доковыляли до следующей кочки, но тут вышел облом. Это была какая-то новая руда, на которую у меня не хватало майнинга. Димониш, Отметил его на карте и все-таки решил собирать всех. Мы прогулялись с обожравшимися бессинятами до первого. Там я организовал общий сбор, и к следующей рудной кочке мы двинулись уже всей толпой. Я добывал руду, потом выдвигались дальше. Если было сопротивление, развешивали всем люлей, параллельно я юзал ловлю душ. Получалось только в одном случае из пятнадцати. Когда не получалось, бесенята радостно верещали, мол, с душой вкуснее. Четверть добычи скармливал первому, остальное бесенятам. Так и прошли ближайшие часов семь, и только собравшись выходить из игры, я сообразил, что чего-то не хватает. Вернее, кого-то. Все это время тут не было второго. Глянул карту. Тот был в пещере Грога рядом с бесенятами. Не понял, что это мы тут делаем. Я оставил первого за старшего и прогулялся до нужной пещеры. Второй обнаружился в центре большого количества бесенят. Он положил одного бесененка на каменистую землю, сам возлежал, закинув руки за голову, а ноги на этого бесененка. К нему подбежал один из бесенят, второй вальяжно раскрыл рот, и туда закинули кусок помета каменного червя. — Так вот, — проглотив помет, второй лениво процедил. — В отряд господина попадет лишь тот, кого добрю я лично. Бес почмокал губами, проглотил очередной поднесенный кусок помета, на этот раз с углем, и продолжил. Господин вообще слушает, что я говорю, и делает только так. Я вот на днях отправил его собирать меня помет. Так тот поворчал, собрал. Я аж завис от такой наглости. Это что за коррупция тут процветает? Да даже черт с ней с коррупцией! Что за басни он тут вещает? Я подошел ко второму со спины. Бесинета все попереводили взгляды на меня, а второй затих, сглотнул и спросил. «Хозяин сзади?» Он попытался повернуть голову назад, но не успел. От моего пинка по затылку его снесло метра на два. Но он быстро пришел в себя, резво поклонился, чего раньше за ним не замечалось, и извиняющимся тоном произнес. «Хозяин, а я тут набором бесенят занимаюсь!» И глазами лупает. Я подошел и отвесил ему повторного приличного пинка, от которого второй пролетел еще пару метров. «Хм...» «Видимо, этот товарищ, из-за того, что не кланялся мне при разговоре, решил, что все у него на мази. Хозяин простофилии можно тут разводить коррупцию. Даже без хозяина доле. Я указал пальцем на валяющегося второго. «Ты больше не помощник первого! Ставишься в ряд с обычными бесенятами!» «Да уж. Похоже, что спуску бесам давать нельзя, а то и на шею сесть могут». После разжалования второго в рядовые прошла уже неделя. Я добил майнинг до 64%, собрал приличное количество железа, меди и смог также добывать и демониш. А вот Мефисто пока не давался. Открыл еще две новые руды — белый камень и кровавый камень. Так что разнообразной руды для создания чего-нибудь интересного с помощью свободного художника у меня появилось прилично. Также умение ловли душ прокачалось до 17,3%. Удавалось поймать уже каждую восьмую душу. Поднял спиток уровней и собрал 3,5 сотни душ. Это очень много, если переводить в золото или рубли. Не знаю даже, почему такое изобилие душ. Может, из-за того, что инферно все еще находится в стадии отладки? Кстати, как я и думал, кроме мелких камней душ, существовали еще и средние, сразу на 10 душ и большие — на сто душ. Были еще и великие — на десять тысяч душ, но стоили они, по словам торговца, недешево, да и в магазине в мы таких не было. Но ничто не помешало мне закупить пустых, средних и больших камней душ, а также кузнечные эссенции и, на всякий случай, пару обычных свитков телепортации во в И что удивило, не каждый монстр давал одну душу. Чем сильнее был монстр, тем большее количество душ он отдавал камню — Так что дело обстоит совершенно не так, как я предполагал изначально, что какой-нибудь мощный демон дает мощную душу. Нет, он тоже дает простые души, просто их отсыпят десяток тысяч сразу. А вот если использовать слабый камень душ на более сильном монстре, то заполнится столько, сколько вмещает сам камень. Остальное просто пропадет. За это время я конкретно задолбался от майнинга. Так что сейчас самое время сменить дело и отправиться к Блуму, чтобы выкупить у него время в кузнице для ковки новых кирок взамен совсем убитых старых. А также для использования, наконец, умения «Свободный художник». Материалы, конечно, не легендарные, но совершенно новые для меня. Так что я всерьез рассчитываю поднять кузнечное дело до сотки.